Пока посетители беседовали с графом Кентом, рождался свист ядра и за ним шум рухнувшего здания. Борзая графа Кентского завыла. Усталым движением хозяин заставил ее замолчать. Еще несколько дней назад Эдмунд Кентский понял, что сдача крепости неизбежна. Но он упрямо продолжал сопротивление хотя это нельзя было оправдать никакими разумными доводами. Его поредевшие и упавшие духом после длительной осады войска были не способны противостоять приступу. А новая вылазка теперь, когда противник укрепил свой лагерь, была бы чистым безумием. И вот сейчас, в довершение всего, жители Ля-Риоля угрожают восстанием. Граф Кенский повернулся к Сенышалю Бассе. «Верите ли вы еще, что из Бордо прибудет подкрепление, миссер райф спросил он. «Но не Сенышаль, а сам граф Кентский, вопреки всякой очевидности, верил в прибытие этих пресловутых, обещанных ему подкреплений, которые должны были ударить в тыл армии Карла Валуа». Ральф Бассе окончательно обессилел и без колебаний обвинил короля Эдуарда и Диспенсеров в том, что они бросили защитников Ля Риоля на произвол судьбы. Все это, по его мнению, сильно походило на предательство. Такое же уныние было написано на лицах Сира де Бержерака, де Бюдо и де Монтеза. Никто не желал умирать, за короля, который немало не заботился о своих преданных слугах. Слишком плохо оплачивалась верность. «Если у вас белый флаг, у миссир Сенешаль», — спросил граф Кэнский. «Прикажите поднять его над крепостью». Через несколько минут бомбарды умолкли, и французский лагерь погрузился в глубокую, настороженную тишину, какое встречают долгожданные события. Из для Лариоля вышли парламентеры. Их провели в шатер маршала Детри, который сообщил общие условия сдачи. Разумеется, город должен быть сдан, но вместе с тем граф Кенский, подпишет и провозгласит передачу всего герцогства в руки наместника французского короля. Грабежей не будет, в плен никого не возьмут, кроме заложников, и наложат контрибуцию. Сверх того, граф Валуа приглашал графа Кентского к себе на обед. В шатре, расшитом французскими лилиями, где его высочество Валуа жил уже почти месяц, был устроен богатый пир. Граф Кентский прибыл в своих самых роскошных доспехах, но был бледен и старался держаться с преувеличенным достоинством, чтобы скрыть свое унижение и скорби. Его сопровождали сыны шаль-бассе и несколько гасконских сеньоров. Оба королевских наместника, победитель и побежденный, разговаривали между собой довольно холодным тоном, но обращались друг к другу со словами «мессир-племянник» и «мессир-дядя», как люди, между которыми даже война не в силах порвать родственные узы. Его высочество Валуа усадил графа Кенского напротив себя. Изголодавшиеся за время осады гасконские рыцари с жадностью набросились на еду. Обе стороны изощрялись в любезностях и восхваляли отвагу друг друга, будто речь шла о простом турнире. Графа Кентского поздравили с успехом стремительной вылазки, которая стоила жизни одному из французских маршалов. Граф Кентский ответил столь же учтиво и высоко оценил действия дяди, осадившего крепость и применившего огненные жерло. «Вы слышите?» «Мессир Канетабль, и вы, мессиры!» — воскликнул Валуа. «Слышите, что говорит мой благородный племянник? Без наших бомбард, стреляющих ядрами, город продержался бы четыре месяца. Запомните это хорошенько!» Через стол, уставленный подносами, кубками и кувшинами, граф Кентский и Мортимор внимательно наблюдали друг за другом. Как только пир был окончен, главные военачальники уединились для обсуждения договора о временном прекращении военных действий, включавшего множество статей. По правде говоря, граф Кентский готов был уступить по всем пунктам, если не считать отдельных формулировок, которые могли поставить под сомнение законность власти английского короля.